В тот же день, когда были арестованы принципалы-тамплиеров, отряд королевских лучников подошел к воротам замка Мансежур. Впереди отряда на породистом вороном жеребце ехал дворянин в черном дорожном плаще, под которым виднелся стальной панцирь. Позади лучников, на неказистой сивой кобыле, тащился сутулый человек в черном монашеском плаще с капюшоном. Капюшон его был опущен на самые глаза, так что даже вблизи лицо этого всадника не было видно. Подъехав к воротам, возглавляющий отряд всадник спешился и ударил в ворота рукоятью своего меча. «Именем короля! Откройте!» прокричал он хриплым, сорванным голосом. Над воротами открылась маленькая оконца. В него выглянул стражник и осведомился. «Кто вы такие? И с каким делом пришли к моему господину?» «Именем моего господина! Короля Филиппа Французского! Открой сейчас же!» «Как твое имя?» и с каким делом ты прибыл в Монсежур. Мое имя — Жофроаде Аделис, а о моем деле я буду разговаривать только с господином графом. Я сообщу господину графу о твоем визите. Привратник скрылся, и окошко захлопнулось. Жофроаде Аделис снова вскочил в седло и сложил руки на груди, мрачно глядя на ворота, и столь же мрачно смотрел на них всадник носивой кобыли. Тем временем за стенами замка началась суматоха. Слуги графа извещали всех гостей замка о появлении королевских лучников. Вооруженная стража занимала места возле ворот и на стенах замка. Через несколько минут в большом обеденном зале замка собрались гости графа, двенадцать рыцарей-тамплиеров, члены приората Лангедок, которые накануне съехались в Монсежур, чтобы обсудить поступившие из Парижа новости. «Мы не должны открывать ворота замка», — заявил молодой рыцарь Жак-де-Брей. У нас достаточно вооруженных людей, чтобы отбить нападение. Замок хорошо укреплен, и мы выдержим осаду. Не забывайтесь, мой друг, возразил ему старый барон де Рамбаяк. Это слуги короля, и они выполняют его волю. Мы не можем ослушаться королевского приказа. Мы подданные его величества и должны хранить верность ему. Если даже рыцари забудут клятву верности, что станет с Францией? «Но мы не только подданы короля, мы члены ордена, и верность ордену важнее вассальной присяги». «Вы правы, господин Дебрей», – вступил в разговор хозяин замка, граф Лотрек. «Мы члены великого и славного ордена тамплиеров, и если король Франции хочет низвергнуть наш орден, мы должны встретить эту угрозу с открытым забралом. Мы должны явиться на королевский суд и ответить на все предъявленные обвинения». Этого требует справедливость. Этого требует наша рыцарская честь. Но вы знаете, что королевский суд не имеет ничего общего со справедливостью. Слуги короля добиваются признаний любыми средствами. Тем более, рыцарская честь не позволяет нам уклониться от этого суда. Если мы не найдем справедливости у короля, есть еще один суд. Высший. О каком суде вы говорите, милорд? Я говорю о божьем суде. «Так что же, вы предлагаете нам без сопротивления сдаться королевскому комиссару?» «Да, но прежде мы должны уладить одно дело». Граф встал и обратился к еще одному участнику совещания, рослому господину лет сорока, который кутался в черный плащ, хотя в зале было достаточно тепло. «Пойдемте со мной, мой друг. У нас осталось очень мало времени». Граф и его спутник вышли в соседнюю комнату. — Вот то, о чем мы с вами говорили, — проговорил хозяин замка, показывая своему спутнику массивный серебряный ларец, похожий на готический собор, украшенный богатой резьбой. — От вас, мой друг, зависит судьба ордена, и не только. — Я знаю, милорд, — ответил тот низким красивым голосом. — Я сделаю все, чтобы ларец не попал в чужие руки. Граф помог положить ларец в кожаный мешок. Человек в плаще взвалил мешок на плечо и подошел к камину. Хозяин замка положил руку на каминную доску, нажал на нее. Рядом с камином открылась потайная дверь. За ней виднелись уходящие в темноту ступени. «Желаю вам удачи, мой друг. Возле часовни, куда приведет вас подземный ход, вас ждет слуга с двумя лошадьми». Человек в черном плаще скрылся в темноте. Граф проводил его озабоченным взглядом. и закрыл за ним потайную дверь. Прежде чем вернуться к своим гостям, граф вызвал доверенного слугу и распорядился впустить в замок королевский отряд. Несколько минут спустя королевский комиссар в сопровождении дюжины лучников вошел в обеденную залу. «Граф де Лотрек, барон де Мансежур», проговорил комиссар своим сорванным голосом, «Именем моего господина Филиппа, божьей милостью короля Франции, короля Наварры, «Графа Шампани и Бри, вы и ваши гости арестованы!» «В чем вы нас обвиняете?» Сухо осведомился граф. «Я не уполномочен предъявлять вам обвинения. Извольте отправиться со мной в Париж. Там вам будет все сообщено. Но прежде передайте мне ларец, который вы получили от генерального визитатора ордена тамплиеров Гуго де Пейра. Не знаю, о чем вы говорите». ответил граф, но лицо его помрачнело. «Граф де Латрек, не усугубляйте свою вину!» Возвал к нему королевский комиссар. «Я ничего не знаю», повторил граф и протянул свой меч рукоятью вперед. «Вы присланы, чтобы арестовать меня и доставить в Париж. Так выполняйте свой долг!» Во время этого разговора сутулый человек в черном монашеском плаще с опущенным на глаза капюшоном. вышел из зала и направился к комнате слуг. По дороге в темном коридоре он столкнулся с мальчиком-поваренком, который спешил куда-то с корзиной овощей. Сутулый человек ухватил поваренка за ухо и прижал к стене. «Отпустите меня, святой отец!» – заверещал мальчишка. «Старший повар, господин Гастон, поколотит меня, если я вовремя не принесу эти овощи!» «А я придушу тебя!» Раздалось из-под капюшона змеиное шипение. «Я придушу тебя, маленький паршивец, если ты не ответишь на мой вопрос!» «Какой еще вопрос, святой отец?» — захныкал поваренок. «Лучше уж отпустите меня с миром!» «Отпущу тебя, если ответишь, есть ли из вашего замка потайной выход!» На этот раз поваренок здорово испугался. «Что вы такое спрашиваете, святой отец?» Залепетал он. «Я всего лишь поваренок. Мне не положено знать такие вещи». «Такие маленькие пронырливые паршивцы, как ты, всегда знают больше всех», — прошипел монах. «Впрочем, можешь не отвечать. Я и так по твоим глазам вижу, что есть. Ответь тогда на второй мой вопрос». «Куда выходит этот потайной ход?» «Да откуда же мне знать?» Пролепетал поваренок, размазывая слезы по физиономии. «Ты ответишь мне!» Монах отбросил свой капюшон. Мальчуган увидел лицо, изуродованное страшными язвами, и два глаза, горящих, как дьявольские головни. «Сатана!» — скрикнул он в ужасе и втянул голову в плечи. «Саматана!» Я утащу тебя прямо в ад, если ты мне не ответишь. Куда выходит потайной ход из замка? — В часовне святого Амвросия, что в четверть лье к западу, — пролепетал мальчуган. — Видишь, как все просто! Монах снова накинул на лицо капюшон и быстрым шагом отправился в замковый двор, где дожидались остальные лучники. — Двое со мной! приказал он, вскакивая на свою кобылу. Не прошло и четверти часа, как монах подъехал к часовне. Запыхавшиеся лучники едва поспевали за ним. Монах огляделся. Не увидев ни одной живой души, он спешился, низко пригнулся к земле и осмотрел примятую траву возле часовни, едва не обнюхав ее. Распрямившись, он тихо проговорил. «Двое на двух лошадях! След еще не остыл!» Один из лучников испуганно посмотрел на монаха и широко перекрестился. «Боюсь я его», — прошептал он, повернувшись к своему товарищу. «У него нюх, как у собаки. По ночам он видит, как кошка. Да еще и шипит он, как змея. А самое главное — прячет от всех лицо. А кто это лицо видел? Говорят, что это не человеческое лицо, а лик сатанинский». «Не болтай лишнего, Жак», — оборовал его приятель. А то не ровен час, он услышит тебя и укоротит твой болтливый язык. — Кончайте болтать, бездельники! — проговорил, повернувшись к ним монах. — Поворачивайте назад. Мы их все равно упустили. Но ничего, далеко не уйдут. Больница Святого Маврики была расположена в многоэтажной башне на северной окраине города. Анна вошла в просторный холл. где было шумно и многолюдно, как в зале отлёта большого международного аэропорта. Взад и вперёд сновали строгие самоуверенные врачи, озабоченные медсёстры, хорошенькие практикантки, выздоравливающие больные и пришедшие их навестить родственники. Тут же в холле торговали лекарствами и тапочками, пирожками и минеральной водой, предметами первой необходимости, вроде зубных щёток и бритвенных лезвий, книгами и цветами. Пробившись сквозь это столпотворение, Анна оказалась возле окошечка с табличкой справки. К этому окошечку выстроилась довольно большая очередь. Не успела Анна встать в конец этой очереди, как на нее буквально налетела женщина средних лет с огромным букетом в руках. На лице у нее была растерянность, а из сумки доносилась маленькая ночная серенада Моцарта. «Девушка», — взмолилась незнакомка, «ради бога, подержите букет». «У меня телефон звонит. Наверное, это мама. А руки заняты. Наверное, это мама. Она тут в кардиологии». «Ладно, давайте». Анна взяла букет и отступила чуть в сторону, чтобы ее не сбил с ног здоровенный дядька в спортивном костюме, с рукой в гипсе, который целеустремленно пробивался сквозь толпу, как ледокол сквозь дрейфующие льдины. Женщина, освободив руки, выхватила из сумки телефон, поднесла его к уху, Я озабоченно проговорила. «Да, мама. Конечно, мама. Ну, я же тебе говорила, что колбасу нужно положить в холодильник». «Что? Кто тебе это сказал? Ах, по телевизору? Ну, так не смотри телевизор или смотри пореже. Думаю, от этого будет только польза». Анна покачала головой, отступила еще немного в сторону и оказалась совсем рядом с окошком справочной. Невольно скосив глаза, она увидела мужчину, который склонился к этому окошку. И сердце ее заколотилось от испуга. Это был тот самый водитель такси, который вез ее с вокзала после возвращения из Москвы. Тот самый, который повез ее в неизвестном направлении. То есть, если называть вещи своими именами, пытался ее похитить. И только благодаря счастливой случайности ей тогда удалось от него сбежать. Анна прикрыла лицо букетом, и сквозь цветы пригляделась к подозрительному мужчине. Да, никаких сомнений, это был тот самый человек. Она тогда так испугалась, что запомнила его лицо на всю жизнь. И что, интересно, он делает в этой больнице. Хотя, впрочем, он может делать здесь что угодно. Например, пришел навестить больную жену. В душе Анны снова всколыхнулся тогдашний страх. Сам этот человек словно излучал угрозу и опасность, Она вспомнила, как перехватила тогда в машине его мрачный зловещий взгляд. И снова, как тогда, по спине пробежал озноб. Ей захотелось сейчас же сбежать из больницы, сбежать как можно дальше от этого человека. Но она не была бы самой собой, не была бы Анной Беркутовой, если бы так легко поддавалась панике. Все люди делятся не только на сангвиников, флегматиков, холериков и меланхоликов, не только на оптимистов и пессимистов. Еще они делятся на две категории по тому, как относятся к опасности. Одни при виде опасности пасуют, теряются, бросаются на утек. Другие мобилизуются, собирают волю в кулак и находят выход. Анна относилась ко второй категории. В противном случае вряд ли она смогла бы создать свою фирму и удержаться на плаву в наше непростое время. Так что никуда она не сбежит. Наоборот, постарается использовать обстоятельства, и хоть что-то разузнать об этом человеке. Нужно воспользоваться своим временным преимуществом, тем, что она первой его заметила и узнала. Прикрываясь букетом, Анна придвинулась еще на шаг к окошку и прислушалась. «Девушка», — говорил таксист, стараясь смягчить свой грубый голос, «К вам в больницу на днях попал мой дядя. Он в ДТП пострадал, в аварии, а меня в городе не было. Я в отпуск уезжал». Только сегодня вернулся. Так вот, я хотел бы его навестить. Фамилия? Кукушкин его фамилия. Иван Иванович Кукушкин. Опа! Оп Анна закусила губу. Этот опасный и подозрительный тип ищет того же человека, что и она. Это точно не может быть простым совпадением. Хотя, конечно, все бывает. Пыталась уверить себя Анна. Может быть, он и правда племянник Кукушкина? Нет. не может. Таксист утверждал, что был в отпуске, вернулся только сегодня и узнал о том, что дядя попал в аварию. Но это явная ложь. Три дня назад он был здесь, вез ее Анну с московского вокзала. Она снова вспомнила тот полный угрозы взгляд, который перехватила в зеркале заднего вида и поняла, что незнакомому ей Ивану Ивановичу Кукушкину грозит смертельная опасность. Сейчас. «Одну минутку», — проговорила медсестра за окошком справочной и защелкала клавишами компьютера. «Да, действительно, есть такой пациент. Кукушкин Иван Иванович. Состояние средней тяжести. Температура нормальная. Находится во втором хирургическом отделении. Палата номер восемь. Вам нужно сейчас пройти влево по коридору. Там будут лифты. Поднимитесь на десятый этаж». Таксист спросил еще что-то. Но Анна его уже не слушала. Она нашла глазами женщину, которая попросила ее подержать букет, сунула цветы ей в руки и стремглав бросилась по длинному коридору, отходящему влево от холла. Через пару минут она оказалась на площадке перед тремя лифтовыми дверями. На одной из этих дверей была табличка «Лифт неисправен». Вторая кабина, судя по светящейся на табло цифре, прочно застряла на пятнадцатом этаже. Третья кабина как раз подъехала, и в нее втиснулся целый выводок практикантов. Анна проскользнула вслед за ними, нажала кнопку десятого этажа и оглянулась. По коридору, лавируя между больными и медиками, быстро приближался таксист. Анна нажала кнопку закрывания дверей. Двери сомкнулись перед самым его носом. «Женщина, вы зачем закрыли?» – протянула одна из практикантов. «Мужчина же сесть хотел!» «Да ладно тебе, Олеська!» отозвалась другая девушка. «И так тесно! И потом! Ты видела этого мужчину? Форменный козел!» Кабина плавно соскользила наверх. На четвертом этаже лифт остановился. Практикантки высыпали из кабины. И дальше Анна поехала одна. Наконец лифт остановился на десятом этаже. Анна вышла из кабины, огляделась. На площадке, кроме нее, никого не было. Рядом с лифтом стояла пустая больничная каталка, накрытая простынёй. Анна схватила её, подкатила к лифту и наполовину вкатила в кабину, чтобы двери лифта не смогли закрыться. Теперь ни один из лифтов не работал, и таксисту придётся подниматься по лестнице. Вряд ли это его остановит, но несколько минут Анна всё же выиграла. Она быстро пошла по коридору, читая надписи на дверях, миновала ординаторскую, кладовую. Затем пошли палаты. Первая, вторая, третья. Вот, наконец, и восьмая. Анна открыла дверь и вошла внутрь. Палата была небольшая, всего на три кровати. Слева от входа было окно, справа еще одна дверь. Видимо, все больные в этой палате были тяжелые. Они были обмотаны бинтами, как египетские мумии, и опутаны какими-то трубками и проводами. Возле двух кроватей стояли стойки с капельницами. Двое пациентов лежали с закрытыми глазами, один из них спал, время от времени всхрапывая, второй был без сознания. Третий, худой немолодой человек с бледным изможденным лицом и жесткой щеткой черных усов, настороженно смотрел на Анну. Анна взглянула на табличку, прикрепленную к спинке кровати. «И-и, Кукушкин!» «Вы кто?» – прошелестел Кукушкин едва слышным голосом. Вас «Прислали! Они!» «Нет, Иван Иванович!» Быстро ответила Анна. «Я пришла, чтобы поговорить с вами. У нас есть тема для разговора. Очень важная тема. Но сейчас нет времени. Я не знаю, кто они такие, но один из них сейчас идет сюда». Брови Кукушкина поползли вверх. В глазах проступил страх. Рот скривила мучительная судорога. «Девушка, милая!» проговорил он, пытаясь приподняться. «Помогите мне! Не знаю, кто вы, но больше мне не к кому обратиться. Помогите мне перебраться в другую палату. Сам я не смогу!» «Сейчас попробую». Анна осторожно приоткрыла дверь палаты и выглянула в коридор. В дальнем его конце показалась приземистая фигура таксиста. Он шел мягкой пружинистой походкой опасного хищника, читая надписи на дверях палат. Анна закрыла дверь. повернулась к Кукушкину. «Поздно, он уже здесь». Лицо мужчины еще больше побледнело. «Что же делать?» прошелестел он. «Есть у меня одна идея». Анна сорвала со спинки кровати табличку с именем, поменяла ее с другой табличкой, сняв ее с кровати того человека, который был без сознания. За дверью послышались приближающиеся шаги. Анна подскочила ко второй двери, распахнула ее. За этой дверью оказался маленький тесный санузел, унитаз, небольшая раковина, белая кафельная плитка. На стене висел не слишком свежий белый халат. Анна едва успела закрыть за собой дверь, как в палату кто-то вошел. Анна отдышалась и, прильнув к щелке между дверью и косяком, выглянула в палату. Через узкую щелку она не могла видеть всю палату, не могла видеть и того, кто в нее вошел. Она видела только стойку с капельницей возле одной из кроватей и руки. Руки были мужские, сильные. На эти руки были натянуты тонкие резиновые перчатки. В одной из этих рук был зажат шприц, наполненный какой-то непрозрачной белесой жидкостью. Несколько секунд ничего не происходило. Потом шприц вонзился в пластиковый мешок капельницы. Обтянутый резиной палец до предела утопил поршень. Белесая жидкость тусклым облачком. Расплылась в содержимом мешка. Анна закусила губу, чтобы не вскрикнуть. Она поняла, что происходит. Сейчас эта белесая жидкость попадет в трубку капельницы, а из нее в вену больного. Несложно догадаться, к чему это приведет. На ее глазах убивают человека, а она не может этому помешать. Время, казалось, остановилось. Наконец, за дверью снова раздались шаги. Дверь палаты хлопнула, закрываясь. Анна выждала еще немного, затем выскользнула из своего укрытия. Кукушкин, который до этого лежал с закрытыми глазами, поднял веки и взглянул на нее. — Он ушел, — прошептал еле слышно. — Кажется, он вколол вашему соседу какую-то гадость. Анна быстро подошла к стойке с капельницей, сдавила зажим под мешком с раствором, перекрывая поступление раствора в трубку. — Поздно, — проговорил Кукушкин. Анна взглянула на неподвижного пациента. Его лицо, и до того мертвенно-бледное, стало совсем безжизненным и как-то осунулось. Рот полуоткрылся, грудь не поднималась. Он перестал дышать. «Черт!» — выдохнула Анна. Она покосилась на Кукушкина. Поменяв таблички, она спасла ему жизнь, но подписала смертный приговор другому, совершенно незнакомому и ни в чем не повинному человеку. Кукушкин словно прочитал ее мысли. «Девушка, милая, не казните себя!» – прошептал он. «Этот человек все равно должен был умереть. Не сегодня, так завтра. У него очень тяжелые внутренние повреждения. А теперь? Теперь, раз уж вы помогли мне, доведите дело до конца». «Что вы имеете в виду?» – спросила его Анна. Она чувствовала к нему скрытую неприязнь, ведь это из-за него ей пришлось фактически лишить жизни другого человека. С другой стороны, Кукушкин был так беспомощен, и если уж она начала ему помогать, действительно надо довести дело до конца, иначе на ее совести будет не одна, а две жизни. «Через полчаса будет обход», — пояснил Кукушкин, «и наш обман откроется». Тот человек, который сейчас приходил, узнает, что убил не того, кого хотел, и вернется, чтобы расправиться со мной. Так что мне нужно любой ценой выбраться отсюда». Анна смотрела на него в раздумье. «Прошу вас», — повторил мужчина, — «не думайте, что я беспокоюсь только о собственной жизни. У меня есть еще неотданные долги, очень важные долги». «Хорошо», — решилась Анна. «В конце концов, ей непременно нужно поговорить с Кукушкиным, чтобы понять, что происходит в ее собственной жизни». Анна заглянула в санузел, надела висевший там халат, затем подошла к кровати Кукушкина, оглядела его, наклонилась, обхватила больного за плечи. «Держитесь за меня и попробуйте встать». «Попытаюсь», — мужчина приподнялся, облокотившись на кровать. спустил ноги. Лицо его смертельно побледнело, на лбу выступило испарина. Видно было, что любое движение дается ему с трудом. Анна почувствовала, какой он легкий и слабый, и невольно прониклась с жалостью к этому немолодому, искалеченному человеку. «Держитесь!» Он попытался встать на ноги, опираясь на нее, но вдруг охнул и обмяк, так что Анна с трудом удержала его. «Что с вами?» Испуганно вскрикнула она. Кукушкин не отвечал. Анна снова уложила его на кровать. Глаза мужчины были закрыты, лицо было белым, как полотно. Но он дышал. На шее пульсировала жилка. Должно быть, просто потерял сознание от слабости или от боли. Что делать? Оставить его здесь? Но он, наверное, прав. Таксист узнает, что убил не того человека. И вернется. Кроме того... Анна не теряла надежды поговорить с Кукушкиным, выяснить у него все, что можно, о злополучной посылке, которая так изменила ее жизнь. Значит, Кукушкина нужно куда-то перевезти, но возникают две проблемы – куда и как. Для начала хорошо бы вытащить его из этой палаты, но самой ей с этим не справиться. Хоть он и худой, но все же весит слишком много, ей его не поднять. Тут Анна вспомнила о каталке, при помощи которой она заклинила лифт. Оставив мужчину без присмотра, она вышла в коридор, быстро дошла до лестничной площадки. Каталка стояла в стороне от лифта, кто-то ее откатил. Анна ухватилась за ручки, прокатила каталку по коридору и втащила ее в палату Кукушкина. Поставив каталку рядом с кроватью, она с трудом переложила на нее неподающего признаков жизни больного. Кукушкин негромко застонал, но не пришел в себя. Анна до самого подбородка прикрыла его простыней и выкатила в коридор. По коридору навстречу ей шла толпа врачей. Впереди гордо шествовал низенький человечек в белоснежном крахмальном халате с густой черной бородой и густыми косматыми бровями. Анне этот коротышка напомнил Карабаса-Барабаса из сказки про Буратино. Судя по всему, это был профессор. здешнее медицинское светило. Следом за ним поспешали рядовые врачи, переполненные чувством собственного достоинства. За ними плелись практиканты. Анна придала своему лицу серьезный и озабоченный вид и покатила тележку навстречу медикам. Когда она поравнялась с профессором, тот остановился, взглянул поверх очков на Кукушкина и строго спросил у Анны, «Что у нас тут?» «Жертва ДТП». — ответила та, встав по стойке смирно. «Отлично, отлично!» Профессор приподнял край простыни и поморщился. «И куда вы везете потерпевшего?» «На рентген», — ответила Анна, не раздумывая. «Отлично, отлично!» — пробормотал профессор и повернулся к одному из сопровождающих его врачей. «Коллега, я вас попрошу, когда будут готовы результаты рентгена, занесите их мне!» «Непременно, Арнольд Гаврилович!» Врач сделал пометку в своем блокноте. «Отлично! Отлично!» И вся процессия двинулась дальше. Едва профессор со своей многочисленной свитой прошел мимо, Анна покатила каталку вперед. Она все еще не знала, где спрятать Кукушкина, но точно знала одно. Его нужно как можно скорее увести из этого отделения. Оставаться здесь для него слишком опасно. Скоро она выехала на лестничную площадку. На площадке в ожидании лифта стояли трое. Мордатый небритый мужик лет сорока, его унылая забитая жена и молодая женщина в медицинской униформе. «Безобразие!» Мужик, набычившись, смотрел из-под лобья на врача. «Куда вы моего папашу засунули? Десять человек в палате. Один храпит, другой кашляет, один кричит». «Закрой форточку! Другой! Открой окно!» «Мой папаша такого не заслужил! Ему положено условие!» «Он, между прочим, заслуженный сантехник!» Он так и произнес слово «заслуженный» через «о» и с ударением на это самое «о». «Мужчина, чего вы от меня хотите?» Усталым голосом проговорила женщина-врач. «Я от вас конкретно хочу, чтобы вы моему папаше обеспечили условия!» Он не кутенок какой, чтобы его в палату, где десять человек, он заслужил, чтобы ему условия. «Кто ваш отец? Как его фамилия?» – осведомилась врач. «Наша фамилия – Крысенко», – с гордостью сообщил мужик. «А звать моего папашу, конкретно Прокофий Петеримович, значит, я получаюсь Павел Прокофьевич, и вы мою фамилию надолго запомните». «Прокофий Петеримович Крысенко?» Женщина заглянула в какие-то бумаги. Между прочим, вам и так на встречу пошли. Ваши бумаги в приемном покое затерялись. До сих пор не поступили в отделение. Это не порядок, но мы не стали к этому придираться. Поместили вашего родителя в палату. На встречу пошли, заревел мужик. Вот я сейчас сам тебе на встречу пойду, когда ты узнаешь, где эти крабы зимуют, Паша. Жена потянула скандального мужика за локоть. «Паша, не надо! Люди кругом!» «Какие люди?» — мужик повертел головой. «Где ты видишь людей? И вообще, ты лучше молчи, пока не получила влог! Это мой личный папаша, ясно? Когда свою мамашу будешь в больницу класть, тогда, может быть, будешь иметь право голоса!» Он снова повернулся к врачу и продолжил. «Моему папаше все условия положены!» Он у меня не какой-нибудь. Он меня всему научил. И засор прочищать, и прокладку менять, и резьбу нарезать на три четверти. Если вы ему условия не предоставите, я просто не знаю, что сделаю. Я от вашей богадельни камни на кирпиче не оставлю. Да нет, я вам такой засор устрою. Вся городская канализация к вам прямым ходом потечет. «Паша!» — снова потянула его жена. «Уймись, а то будет, как в прошлый раз». «А мне плевать!» «Мужчина!» — подала голос женщина-врач. «Если вы так беспокоитесь о своем отце, поместите его в платное отделение. Оно у нас на втором этаже. Там больным предоставляются отдельные палаты со всеми удобствами, включая интернет». «А нафига моему папаше этот интернет? Он его отродясь не видел. И на старости лет ни к чему настроение портить. И в этом платном отделении, небось, такие бабки с людей дерут. Я не олигарх какой-нибудь!» Мужик гневно полыхнул глазами. «Ну, там есть разные варианты». Женщина-врач опасливо попятилась. «Есть палаты люкс, а есть и попроще. Есть эконом на двух человек, но тоже очень удобные». «Вот еще!» — кипятился заботливый сын. «Чего это я буду за этого старого козла деньги платить? Он за меня шиш когда заплатил. Велосипеда мне в детстве не купил, прикинь?» «До сих пор не могу этот факт вспомнить без огорчения. На бутылку пива у него никогда не выпросишь. Ладно, черт с ним, пускай тут лежит. А что, нормальная палата? Десять человек, говоришь? Так хоть есть с кем словом перемолвиться. А то в этой вашей, одноместной, небось лежишь, как в гробу. Помирать будешь, так никто и не заметит». В это время, наконец, подъехал лифт, и все погрузились в него. Скандальный мужик влетел первым. За ним вошла женщина-врач. Затем Анна вкатила каталку. Жене-скандалиста еле удалось втиснуться самый последний. «Ты куда своего жмурика вкатила?» Взъелся скандалист, увидев Анну с каталкой. «Тут живым людям места не хватает, а ты со своим мертвяком влезла!» «Сам ты жмурик!» — осадила его Анна. «Чего?» — мужик побагровел и двинулся на нее. «Ты кому это всякие слова отрицательные говоришь?» Ты на кого это катишь? На Павла Крысенко?» «Это ты меня жмуриком обозвала?» «Да я сейчас тебе так в лоб дам! Тогда мы посмотрим, кто из нас конкретно жмурик!» «Ну, может, ты пока и не жмурик, но очень скоро им станешь, если подойдешь немножко ближе!» «Спокойно проговорила Анна. Еще сантиметров на сорок?» «Да, или на сорок пять. Как раз попадешь в радиус заражения!» «Тебе ведь не делали прививку от зеленой тропической лихорадки?» «Чего?» – переспросил мужик, на всякий случай попятившись. «Какой такой арктической лихорадки? Что ты тут несешь?» «Да ничего особенного. Этот человек...» Анна кивнула на Кукушкина, который все еще был без сознания. «Этот человек...» Анна кивнула на Кукушкина, который все еще был без сознания. «Этот человек был в командировке в Танзеландии». и там заразился зеленой тропической лихорадкой. К счастью, ему до поездки сделали прививку, иначе бы он давно уже помер. Но, к несчастью, прививку сделали не от того штамма, которым он заразился, иначе бы он не заболел. Но если ты заразишься, летальный исход гарантирован. «Какой еще исход?» «Известно какой. Раз и на кладбище». «А ты что же не боишься?» недоверчиво осведомился Крысенко. А мне правильную прививку сделали. И всем врачам тоже. Анна подмигнула женщине в медицинской униформе. Да что же здесь делается? Что же здесь творится? Это же убийцы в белых халатах!» Заверещал Крысенко и бросился нажимать кнопки лифта. Кабина остановилась. Крысенко с женой вылетели из нее, и лифт поехал дальше. Но, слава богу, удалось от него отделаться. С облегчением проговорила Анна. переглянувшись с врачом. Однако та смотрела на нее испуганно и сжалась в угол лифта. «А в чем дело?» – сочувственно спросила Анна. «Вам нехорошо? У вас что, клаустрофобия?» «Нет», – пролепетала та. «Но мне не делали прививку от зеленой тропической лихорадки». Анна открыла рот и хотела что-то объяснить. Хотела сказать, что только что придумала эту лихорадку. Но тут лифт снова остановился, и перепуганная женщина выскочила из кабины и побежала по коридору, затравленно оглядываясь. Сама Анна доехала до второго этажа, выкатила из лифта каталку с Кукушкиным и подвезла ее к красивой стеклянной двери с жизнерадостной вывеской: отделение повышенной комфортности. Ага, в переводе на русский язык платное. Она нажала неприметную кнопку возле двери, дверь почти сразу открылась. На пороге появился откормленный дядечка средних лет в черной аккуратно отглаженной униформе. Судя по этой униформе и озабоченно заспанному виду, это был отставной военный, который в отделении повышенной комфортности исполнял необременительные обязанности охранника. «Кто? Зачем? По какому такому поводу?» Осведомился он, подслеповато разглядывая каталку с Кукушкиным и сопровождающую его Анну. «Да вот!» «Мой родственник попал к вам в больницу», – зачистила Анна. «Положили его в хирургическое отделение, а я посмотрела, какие там условия, и очень расстроилась. А мне доктор посоветовал сюда обратиться. Сказал, что тут условия гораздо лучше». «Это само собой», – авторитетно подтвердил охранник. «Понятно, что лучше, потому как это отделение повышенной комфортности. Только, девушка, вы в курсе, что здесь все услуги платные?» «Повышенная комфортность, она, само собой, требует повышенной оплаты». «В курсе, в курсе!» – закивала Анна. «Я все оплачу, лишь бы уход был хороший». «Это вы можете не сомневаться. Какая оплата, такой и уход!» Охранник солидно кивнул. «Правильно, девушка, не обижайте папашу. Вот, можете пока ознакомиться с прейскурантом. Тут все наши условия изложены в доступной населению форме. На стене в красивой рамочке висел прескурант платного отделения. Цены здесь и правда были высокие, но Анна решила, что комфорт и безопасность того стоят. Охранник тем временем снял трубку с телефонного аппарата и, не набирая номера, солидно проговорил. «Алла Карловна, подойдите, тут клиент пожаловал». Тотчас же из соседнего кабинета появилась небольшая женщина средних лет, похожая на стареющую балонку. Одету в голубую медицинскую униформу. Оглядев сначала Анну, а затем Кукушкина, она осведомилась. «Ну, что у нас здесь?» Анна повторила ту же историю, которую только что рассказала охраннику, и заверила Аллу Карловну, что готова оплатить пребывание своего родственника в платном отделении. «Вы с нашим прескурантом ознакомились?» «Ознакомилась, ознакомилась. Пожалуйста, поместите моего родственника в одноместную палату». «Только вы оплату карточкой принимаете?» «Само собой», – кивнула дама. «Не в деревне живем, хотя в некоторых деревнях сейчас тоже принимают визу». Она снова оглядела Анну, должно быть, оценивая ее платежеспособность, и добавила. «А документы ваши где?» «Мои документы?» Анна потянулась к сумочке. «Да нет, ваши документы мне без надобности, лишь бы платили. А где документы вашего родственника?» «Ах, это...» – Анна засмеялась. «Понимаете, его документы затерялись в приемном покое. Но если вы его пока примете и устроите в палате, я схожу в приемный и потороплю». «Ну, отчего не принять?» – согласилась покладистая администратор. «Примем. Как зовут вашего родственника?» «Про кофе Петеримович Крысенко», – смущенно проговорила Анна. «Понимаете, он из староверов». «Бывает». Администратор записала данные в журнал и подняла взгляд на Анну. «Я вот, например, Алла Карловна, донор-вектор. Я из поволжских немцев. Так вы сходите в приемный покой, поторопите их, а мы пока вашего родственника устроим, не беспокойтесь». Она вписала фальшивое имя в пластиковую карточку, прикрепила ее к изголовью каталки и вызвала медсестру. «Надюша, отвези нашего нового пациента в палату номер шесть». Номер палаты вызвал у Анны вполне понятные литературные ассоциации, но она не стала их обдумывать. Посмотрев, как Кукушкина увозят по коридору, она отправилась в приемный покой. Здесь она после недолгих расспросов нашла озабоченную медсестру, которая складывала в папку стопку документов. «Девушка», — обратилась к ней Анна, — «как же так?» «Моего родственника давно уже в палату определили, а его документы так и не поступили. Это же непорядок!» «Фамилия», – проговорила медсестра, смерив ее строгим взглядом. «Да не ваша фамилия, пациента». «Крысенко», – заучено ответила Анна. «Прокофий Петеримович Крысенко». «Нашелся ваш Крысенко», – ответила сестра. «Его бумаги по ошибке в родильное отправили». Там тоже кресенко оказалась, только Полина Петровна. Но не беспокойтесь, теперь нашли. Сейчас я их наверх передам. Он ведь во втор... Он ведь во втором хирургическом. Нет, нет, девушка, заволновалась Анна. Мы его в платное отделение перевели, так что передайте его документы на второй этаж. Ах, в платное! Медсестра оживилась. Хорошо, что сказали. а то бы снова затерялись». Она переложила документы в другую папку и снова повернулась к Анне. «Можете идти, не беспокойтесь. Через десять минут документы будут в отделении». Анна поблагодарила ее и вернулась в платное отделение. Знакомый охранник был на посту. Он сидел перед дверью и листал журнал «Загородная недвижимость». «Могу я проведать своего родственника?» спросила его Анна. «Все можете», — ответил тот благосклонно. «Раз пребывание оплатили, значит, все можете. На то у нас и отделение повышенной комфортности. У нас, девушка, все для человека. Прямо как при коммунизме. Даже лучше, потому что при коммунизме все у всех будет одинаковое. А какой же это интерес?» Анна не стала вступать с ним в философский диспут, а отправилась в шестую палату. Когда она открыла дверь палаты, Иван Иванович пришел в себя и удивленно оглядывался по сторонам. «Где это я?» – спросил он, увидев знакомое лицо. «В безопасном месте». Анна села возле изголовья его кровати и рассказала, как перевела его в платное отделение. «Только запомните, теперь вы, Прокофий Петеримович Крысенко, постарайтесь не забыть свое новое имя». «О, Господи!» — Кукушкин возвел глаза к потолку. «Ну и имечка!» «Уж какое было!» — Анна обиделась. «Слушайте, не в вашем положении привередничать. По крайней мере, здесь вы в безопасности, да и условия куда лучше, чем в прежней палате». «Ой, что вы! Я вам очень признателен!» — поспешил извиниться Иван Иванович. «Вы не представляете, как я вам благодарен!» Если бы не вы, меня бы уже не было на этом свете. Просто не представляю, как я могу вас отблагодарить. А я как раз очень хорошо представляю, ответила Анна. Расскажите мне про посылку. Про посылку? Кукушкин побледнел, в глазах его проступил страх. Откуда вы знаете? От верблюда. Анна рассердилась. Слушайте, Иван Иванович, то есть кофе, Петеремович, вам нужно привыкать к своему новому имени. Вы уж определитесь, либо вы мне верите и рассказываете все как есть, либо мы с вами прощаемся, причем прямо сейчас, потому что такое недоверие меня обижает». «Нет, извините, я, конечно, не прав», — смутился Кукушкин. «Вы столько для меня сделали, но, понимаете, это не моя тайна». а я вас только сегодня впервые увидел и даже не знаю, как вас зовут. И не представляю, откуда вы узнали о посылке. Зовут меня Анна, а о вашей чертовой посылке я бы предпочла ничего не знать. И Анна рассказала Кукушкину о том, как к ней в руки по ошибке попала его посылка и к какой череде странных и трагических происшествий это привело. Так что, как видите, закончила она свой рассказ. Я хочу все узнать, чтобы понять, как мне выпутаться из этой дикой истории, как разобраться со своими проблемами. Так что давайте раскроем карты. Я вам рассказала все, что знаю. Теперь ваша очередь. Удивительная история, вздохнул Иван Иванович. Но чего только на свете не бывает. Кстати, из своего профессионального и жизненного опыта я сделал вывод. Чем правдоподобнее история? тем больше вероятность, что она вымышлена. И наоборот, чем менее правдоподобной она кажется, тем больше шансов, что это чистая правда. Ложь всегда кажется очень правдоподобной. И вы правы. Я должен рассказать вам свою часть этой истории, хотя бы в благодарность за то, что вы для меня сделали. Он перевел дыхание и начал. По профессии я историк. В свое время окончил исторический факультет университета и почти всю жизнь проработал в историческом архиве. Анна знала эти детали его биографии, но не стала об этом говорить. Ни к чему сообщать Кукушкину, что она наводила о нем справки. Это может разрушить с таким трудом установившееся между ними доверие. Еще в студенческие годы я познакомился с выдающимся историком, профессором, Дмитрием Альбертовичем, Беневичем Делоне. Именно он предложил мне заняться сектами и тайными обществами средневековой Франции. Сам он большой специалист. То есть, я хотел сказать, был большим специалистом в этой области. И он заразил меня своим интересом. Передал мне свои уникальные знания. Научил меня основам научного поиска. Словом, Он сделал меня историком. Иван Иванович перевел дыхание и продолжил. Дмитрий Альбертович был научным руководителем моей диссертации и всегда с интересом следил за моей работой. Я часто бывал у него дома. У него была квартира в самом центре города, на канале Грибоедова. Из его окон был виден храм Спаса на Крови. Как сейчас помню эту большую квартиру. Тысячи книг от пола до потолка, старинные гравюры, средневековые артефакты. Жизнь сложилась так, что в последние годы мы встречались довольно редко. Но я все время с благодарностью вспоминал Дмитрия Альбертовича. Часто звонил ему. «Извините», — перебила его Анна. «Вы хотите сказать, что он все еще жив?» «Он умер совсем недавно», — грустно ответил Кукушкин. «Всего две недели назад». Тогда-то все и началось. Но постойте, сколько же ему было лет? Удивилась Анна. Ведь вы сказали, что он был профессором еще в ваши студенческие годы. Извините, она смутилась. Я не хотела вас обидеть. Да я ничуть не обиделся. Иван Иванович улыбнулся. Я понимаю, что кажусь вам ископаемым. Нет, нет, что вы, запротестовала Анна. «Вы очень молодо выглядите, просто сейчас в больнице...» «Не извиняйтесь, Дмитрий Альбертович действительно был уникальным человеком, уникальным во всех отношениях». Никто толком не знал, сколько ему было лет. Во всяком случае, когда я был студентом, он был уже очень немолод, а с тех пор прошло уже очень много лет. И можете представить, он почти не изменился. Конечно, я мог не замечать этих изменений, поскольку они происходили у меня на глазах. Но и другие люди, те, кто не видел его годами, тоже говорили, что время над ним почти не властно. Особенно это касалось его голоса. Голос у него был молодой, звонкий, выразительный, что, как вы понимаете, очень важно для лектора. На его лекциях студенты не дремали и не занимались посторонними делами. Они его слушали, слушали увлеченно. Сам он иногда противоречил себе, когда говорил о своем возрасте. то сообщал, что ему за девяносто, то проговаривался, что уже отпраздновал столетний юбилей, то вдруг утверждал, что ему немного за восемьдесят. Но уж это он точно кокетничал. Я хорошо помню его сорок пять лет назад, и он тогда был очень пожилым человеком. Кукушкин заморгал, словно присматриваясь к чему-то, что увидел только он один, и продолжил. Мы немного отвлеклись, Анечка, но фигура Дмитрия Альбертовича важна для дальнейшего рассказа. Как я вам уже сказал, последние годы мы с ним встречались и беседовали не так часто, как прежде, но примерно месяц назад он позвонил мне. Должен признаться, что я не сразу узнал его голос. Голос старого профессора стал тусклым и дребезжащим, как будто он, наконец, сдался перед неумолимым временем. «Ванечка!» – проговорил профессор, когда они обменялись приветствиями. «В последнее время я стал сдавать. Я чувствую, что жить мне осталось немного». Кукушкин начал бурно протестовать, но старик властным жестом остановил его. «Не трать время на пустые слова!» «Времени у нас немного, особенно у меня. Я прожил длинную и интересную жизнь, и почти ни о чем не жалею. Но у меня есть один долг, точнее, одна обязанность, которая не закончится с моей смертью. Я должен эту обязанность кому-то передать, и не вижу никого достойнее тебя». На этот раз Кукушкин не стал возражать. Он внимательно слушал своего старого учителя. Я хочу передать тебе один предмет, который хранил долгие годы. Очень долгие годы. Этот предмет представляет собой огромную ценность, и художественную, и историческую. Но этими двумя факторами его ценность не исчерпывается. И должен тебя честно предупредить. Быть хранителем этого предмета – тяжелая ноша. Это не только очень большая ответственность. Но к тому же и опасная обязанность. Есть некие силы, которые очень хотят завладеть этим предметом и ни перед чем не остановятся, чтобы осуществить свои планы. Ни перед чем, Ваня, даже перед преступлением». Профессор сделал паузу, чтобы Кукушкин смог осмыслить его последние слова, и спросил «Скажи, Ваня, готов ли ты принять на себя эту ношу?» Кукушкин подумал, что профессор на старости лет заговаривается. Впрочем, он так глубоко уважал его, что готов был выполнить любую просьбу, даже очень странную. «Я не знаю, собственно, о чем идет речь, но если вы меня просите и если вы считаете это важным, разумеется, я согласен. Только, конечно, я хочу больше узнать о том, что вы мне поручаете. Когда ты приедешь ко мне, чтобы забрать его, Я расскажу о нем очень много интересного и важного. Хорошо, Дмитрий Альбертович, я согласен. Но не смогу приехать к вам раньше, чем через неделю. Меня пригласили на историческую конференцию в Лос-Анджелес. Это для меня большая честь. И я вылетаю уже через несколько часов». «Вот как!» По голосу чувствовалось, что профессор расстроен и озабочен. «Это усложняет дело». «Ну, что поделаешь! Но как только вернешься, Ваня, обязательно приходи ко мне!» Однако, вернувшись из Америки, Кукушкин не сразу вспомнил о просьбе старого профессора. Только через неделю после возвращения он позвонил ему. Но вместо Дмитрия Альбертовича ему ответила незнакомая женщина, которая сообщила, что профессор две недели назад умер и уже похоронен. Кукушкин очень расстроился, назвал свое имя и спросил, не оставил ли профессор для него какого-нибудь письма. «Он оставил для вас один предмет», – сдержанно ответила женщина. «Я звонила вам, но поскольку вас не было дома, я отправила вам этот предмет по почте. Надеюсь, что вы его скоро получите». «И правда». Уже на следующий день Кукушкин достал из почтового ящика извещение о том, что на его имя получена посылка. Он отправился на почту, но по дороге его сбила машина. «Теперь я не сомневаюсь, что это не было случайностью», — проговорил Кукушкин. «Теперь, после всего, что случилось, я не сомневаюсь, что меня сбили те самые люди». которые охотятся за посылкой профессора. Когда я пришел в себя, у меня не было бумажника и документов. Тогда я подумал, что меня обокрал кто-то из санитаров и смолчал. Но теперь я понимаю, в чем дело. Они взяли у вас почтовое извещение и паспорт, чтобы получить посылку, догадалась Анна. Но на почте эту посылку по ошибке отдали моей домработнице, а им пытались всучить мою, с теткиным вареньем и сушеными грибами. Домработница не проверила адрес, взяла, что дали, да и пошла себе. За что и поплатилась, наверняка они приложили руку к ее смерти. На той посылке, что им пытались всучить вместо вашей, они нашли мой адрес, и с этого дня начались мои неприятности. «А мои еще раньше!» вздохнул Кукушкин. «Что теперь делать? Ума не приложу. Дмитрий Альбертович должен был ввести меня в курс дела. Да вот не успел я его в живых застать. Ладно, пока спрячу я ее в надежное место». Анна собралась уходить. Выздоравливайте, Я вас еще навещу. Только не скоро. Дел очень много. Мобильный вы свой выключите. Лучше по этому телефону общаться будем». Она указала на аппарат, стоящий у окна.